Из летнего дворца мы отправились в Петергоф, где в этом году жили в Монплезире. Мы проводили постоянно часть дня у Чиглаковой, и так как у нее бывал народ, то там было довольно весело. Оттуда мы отправились в Вораненбаум, где каждый божий день бывали на охоте и иногда проводили по тринадцати часов на лошади. Лето было однако довольно дождливое. Помню, что однажды, когда я возвращалась домой, вся промокшая, Я встретила своего портного, который мне сказал: "Как вы себя отделали?" Не удивляюсь, что едва поспеваю шить амазонки, и что у меня постоянно требуют новых. Я носил их только из шелкового камлота. От дождя они садились, от солнца выгорали, а следовательно, мне и нужны были все новые. В это время я придумала себе сёдло, на которых можно было сидеть как угодно. Они были с английским крючком, и можно было перекидывать ногу, чтобы сидеть по-мужски. Кроме того, крючок отвинчивался, и другое стремя спускалось и поднималось как угодно, и смотря по тому, что я находила нужным. Когда спрашивали у бирейтеров, как я езжу, они отвечали: на дамском седле, согласно с волей императрицы. Они не лгали. Я перекидывал ногу только тогда, когда была уверена, что меня не выдадут. И так как я вовсе не хвасталась своей выдумкой, и все были рады мне угодить, то я и не имела никаких неприятностей. Великому князю было все равно, как я езжу. Что касается бирейтеров, то они находили, что для меня менее риску ездить по-мужски, особенно гоняясь постоянно на охоте, нежели на английском седле, которое они ненавидели. боясь всегда какого-нибудь несчастного случая, за который может быть их потом обвинят. По правде сказать, я была очень равнодушна к охоте, но страстно любила верховую езду. Чем это упражнение было вольнее, тем оно было мне милее. Так что если какая-нибудь лошадь убегала, то я догоняла ее и приводила назад. В это время у меня также всегда была с собой в кармане книга. И если я находила свободную минутку, я употребляла ее на чтение. Я заметила на этих охотах, что Чеглаков становится гораздо мягче, особенно со мною. Это внушило мне опасение, как бы он не вздумал ухаживать за мною, что мне отнюдь не было на руку. Во-первых, сама особо его нисколько мне не нравилось. Он был белокурый, хвощеватый, очень толстый и так же тяжел умом, как и телом. Его все ненавидели как жабу, и он совершенно ничем не был приятен. Ревность его жены, ее злость и недоброжелательность были также вещами, которых следовало избегать, особенно мне, не имевшей на свете никакой другой опоры, кроме себя самой и своих достоинств, если они у меня были. А потому я остерегалась и избегала, как мне казалось, очень ловко всех преследований Чеглакова. но таким образом, что ему никогда не приходило жаловаться на мое обращение. Это было отлично замечено его женой, которая была мне за это благодарна и которая меня впоследствии очень полюбила, отчасти из-за этого, как я потом расскажу. При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых: сыновей генерал-адъютанта Василія Федоровича Салтыкова. Жена которого, Мария Алексеевна, Рожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой части у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении её на престол, когда она проявила ей редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей, Сергей, недавно женился на одной из проейленных императрицы, Матрёне Балк. Старшего его брата звали Петром. Это был дурак в полном смысле слова. У него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот. При этом он был сплетник первого сорта. И как таковой был довольно хорошо принят у Чеглаковых, которые, впрочем, считали его незначищим человеком. Я подозреваю, что это Владиславова, в качестве старинной знакомой матери этого дурака, и внушила Чиглакову мысль женить его на принцессе Курлянской. Как бы то ни было, но он стал в ряды ее поклонников, сделал предложение, получил ее согласие, а его родители просили согласия императрицы. Великий князь узнал об этом только тогда, когда дело было уже совсем слажено. Возвращение нашим в город он был этим сильно рассержен и дулся на принцессу Курлянскую. Не знаю, какие привела она ему доводы, но как бы то ни было, хоть он и очень не одобрял ее замужество, но все же она сохранила часть его привязанности и продолжала иметь на него некоторого рода влияние еще очень долгое время. Я была в восторге от этого брака. И велела вышить великолепный свадебный костюм для жениха. Тогда свадьбы при дворе по получении согласия императрицы совершались столько по истечении нескольких лет ожидания, потому что ее императорское величество сама назначала день. Очень часто надолго это забывала, а когда ей напоминали, она откладывала с одного срока на другой. Так было в данном случае и с этой свадьбой. Осенью мы возвратились в город, и я имел удовольствие видеть, как принцесса Курлянская и Пётр Салтыков благодарили ее императорское величество за согласие, которое она соизволила дать на их брак. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой. Но от другой ветви, чем эти. Между тем, как Берон, сделанный принцем Курлянским по милости императрицы Анны, был только сыном бедного мелкого фермера, одного курлянского дворянина. Этого фермера звали Бирен. Но фавор, которым пользовался в России сын, сделал то, что семья Беронов во Франции приняла его в свой род по уговору кардинала Флери. который, желая привлечь русский двор, поощрял честолюбие, и Бирена, герцога Курлянского. Как только мы вернулись в город, нам сказали, что кроме двух дней в неделю, уже назначенных для французской комедии, будут еще два раза в неделю маскарады. Великий князь прибавил к этому еще один день для концертов у него, а по воскресеньям обыкновенно был куртак. Итак, мы собирались провести довольно веселую и оживленную зиму. Один из маскарадных дней был только для двора и для тех, кого императрице угодно было допустить. Другой для всех сановных лиц города, начиная с чина полковника, и для тех, кто служил в гвардии в офицерских чинах. Иногда допускалось и на этот бал все дворянство и наиболее именитые купечество. Придворные балы не превышали числом человек полтораста-двести. На тех же, которые назывались публичными, бывало до восьмисот масок. Императрица вздумалась в 1744 году в Москве заставлять всех мужчин являться на придворной маскарады в женском платье, а всех женщин в мужском, без масок на лице. Это был собственно, куртак на выбор.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 какой я никогда не видала ни у одного мужчины, и удивительные изящная ножка. Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся. Как-то на одном из этих балов я смотрела, как она танцует минуэт. Когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин что она не мужчина, И что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам. Она очень хорошо приняла то, что я ей сказала от полноты чувств, и ответила мне в том же духе, самым милостивым образом. сказав, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко. Я наклонилась, чтобы поцеловать ей руку за такой неожиданный комплимент, она меня поцеловала, и все общество старалось отгадать, что произошло между императрицей и мною. Я не утаила этого от Чеглаковой, которая пересказала на ухо двум трем лицам, и из уст в уста через четверть часа почти все это узнали. Когда двор был в последний раз в Москве, князь Юсупов, сенатор и директор кадетского корпуса, был главным командиром города Санкт-Петербурга, где он оставался в отсутствии двора. Для собственного развлечения и увеселения главных особ, которые там с ним находились, Он заставлял кадетов играть поочередно лучшие трагедии, как русские, которые тогда сочинял Сумароков, так и французские трагедии Вольтера. В этих последних сии молодые люди также плохо произносили слова, как играли. И так как женские роли исполнялись тоже кадетами, то эти пьесы вообще были изуродованы. По возвращении своем из Москвы императрица приказала, чтобы пьесы Сумарокова были разыгранной при дворе этой труппой молодых людей. Императрица находила удовольствие в этих представлениях, и вскоре заметили, что она смотрела на эту игру с большим, нежели можно было ожидать, интересом. Театр, который был устроен в одной из зал дворца, был перенесен во внутренние ее покои. Она находила удовольствие в том, чтобы наряжать актеров. Она заказала им великолепные костюмы, и они сплошь были покрыты драгоценными камнями, ее императорского величества. Заметили особенно, что первый любовник, довольно красивый восемнадцати- или двадцатилетний юноша, был, как то и полагалось, самый нарядный. Но на нем видели и вне театра: бриллиантовые пряжки, кольца, часы, кружева и очень изысканное белье. Наконец он вышел из кадетского корпуса, и обер-эгермейстер граф Разумовской, прежний фаворит императрицы, тотчас же взял его к себе в адъютанты, что этому последнему дало чин капитана. Тогда среди стали делать заключение на свой лад и вообразили, что так как граф Розумовскій взял к себе в адъютанты кадета Бекетова, то это не могло иметь другой цели. Как подорвать фавор камер юнкера Шувалова, который не был ни в хороших, ни в дружественных отношениях с семьей Разумовских? И отсюда было выведено наконец заключение, что этот молодой человек начинает пользоваться очень большой милостью императрицы. Узнали кроме того, что Розумовский представил к своему новому адъютанту другого юнца, которого он и назначил, Ивана Перфиля Елагина. Этот последний был женат на прежней горничной императрицы. Она и позаботилась снабдить молодого человека бельем и кружевами, о которых выше упомянуто. Так как она вовсе не была богата, то можно было легко догадаться, что деньги на эти расходы шли не из кошелька этой женщины. Никто не был более заинтригован начинающим софавором этого молодого человека, Как моя фрейлина княжна Гагарина, которая была уже немолода и искала себе партии по вкусу. У нее было свое состояние, она не была красива, но очень умна и ловка. Ей во второй раз довелось остановить свой выбор на том самом лице, который потом пользовалась фавором императрицы. Первым был Шувалов, вторым тот самый Бикетов, о котором только что шла речь. Множество молодых и красивых женщин дружили с княжной Гагариной. Кроме того, у нее была многочисленная родня. Родня эта обвиняла Шувалу в том, что он был скрытой причиной тех постоянных выговоров, которые императрица делала княжне Гагариной относительно ее наряда, и запрещала ей, как и многим другим молодым дамам, носить те или другие тряпки. От злости на это княжна Гагарина И все молодые хорошенькие придворные дамы на чем свет стоит бронили Шувалова и принялись его ненавидеть, хотя прежде очень любили. Он думал их смягчить, ухаживая за ними и передавая им разные любезности через самых доверенных своих людей, а они смотрели на это как на новое оскорбление. Его всюду отталкивали и дурно принимали. Все эти женщины смотрели на него как на чуму, от которой надо было бежать. Между тем великий князь подарил мне маленького английского пуделя, какого я хотела иметь. У меня в комнате был истопник Иван Ушаков. и Ему поручили ходить за этим пуделем. Не знаю, почему на другие слуги вздумали звать моего пуделя Иван Ивановичем, по имени этого человека. Пудель этот сам по себе был забавным животным. Он ходил большей частью на задних лапках, словно человек. И был необычайно взбалушный, так что я и мои женщины причесывали и одевали его каждый день по-разному. И чем больше на него напутывали, тем больше он бесновался. Он садился с нами за стол, ему надевали салфетку, и он очень чисто ел со своей тарелки. Потом он поворачивал голову и тявкал, прося пить у того, кто стоял за его стулом. Иногда он влезал на стол, чтобы взять то, что ему приходилось по вкусу, как, например, пирожок или сухарик, или что-нибудь в этом роде, что смешило всю компанию. Так как он был мал, то он никого не беспокоил, и ему все позволяли, потому что он не злоупотреблял своей свободой, которой пользовался и был образцовой чистоты. Этот пудель забавлял нас в течение всей зимы. Летом мы взяли его с собою в Аранинбаум. Камергер Салтыков младший приехал к нам с женой, и это последнее, и все наши придворные дамы целыми днями только и делали, что шили моему пуделю разные пчепцы и одеяния, и друг у друга его отбивали. Наконец Салтыкова так его полюбила, что он особенно к ней привязался, и когда она уезжала, ни пудель не хотела от нее уходить, ни она от него. И она так просила отпустить его с ней, что я отдала его. Она взяла его подмышку и отправилась вместе с пуделем в деревню к своей свекрови, которая тогда была больна. Свекровь, приведя ее с собакой, выделавшей разные штуки, захотела узнать ее кличку. Услышав, что ее зовут Иваном Ивановичем, она не преминула выразить свое удивление в присутствии разных придворных особ, которые приехали навестить ее из Петергофа. Последние вернулись ко двору, И через три-четыре дня весь двор и город были заняты рассказами о том, как все молодые женщины враги Шувалова имеют каждое по белому пуделю с кличкой Иван Иванович в насмешку над фаворитом императрицы, что они заставляют этих пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета, в которые он любил рядиться. Дело дошло до того, что императрица велела сказать родителям этих молодых дам, что она находит дерзким позволять такие вещи. Пуделю тотчас же переменили кличку, но с ним по-прежнему носились, и он оставался в доме Салтаковых любимцем своих хозяев до самой смерти, несмотря на императорский из-за него выговор. В сущности, это была клевета. Только одну эту собаку так называли, да и то она была черная. и о Шувалове не думали, когда давали ей эту кличку. Что касается Чеглаковой, не любившей Шуваловых, то она делала вид, что не обратила внимания на кличку собаки, которую она однако постоянно слышала, и сама не раз кормила эту собаку пирожками и смеялась над ее шалостями и фокусами. Во время последних зимних месяцев и частых придворных балов и маскарадов при дворе Снова появились двое прежних моих камер-юнкеров, назначенных полковниками в армию, Александр Вильбуа и граф Захар Чернышов. Так как они искренне были ко мне привязаны, то я была очень рада их видеть и сообразно с этим приняла их. Они со своей стороны пользовались каждым случаем, когда могли дать мне доказательства своего искреннего расположения. Я тогда очень любила танцы. На публичных балах я обыкновенно до трех раз меняла платье. Наряд мой был всегда очень изысканный, и если надетый мною маскарадный костюм вызывал всеобщее одобрение, то я, наверное, ни разу больше его не надевала, потому что поставила себе за правило: раз платье произвело однажды большой эффект, то вторично оно может произвести уже меньший. На придворных балах, где публика не присутствовала, Я зато одевалась так просто, как могла. И в этом немало угождала императрица, которая не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских платьях, я являлась в роскошных платьях, расшитых по всем швам, или в платьях очень изысканного вкуса. И это сходило без всякой критики. Наоборот, это нравилось императрице. Но я не знаю хорошенько почему. Надо сознаться, что ухищрения и какетства были тогда очень велики при дворе, и что всякий старался отличиться в наряде. Помню, что как-то раз на одном из этих публичных маскарадов узнав, что все делают себе новые и прекраснейшие платья, и потеряв надежду превзойти всех женщин, я придумала надеть градитуровый белый корсаж. У меня тогда была очень тонкая талия. И такую же юбку на очень маленьких фижмах. Я велела убрать волосы спереди как можно лучше, а на заде сделать локоны из волос, которые были у меня очень длинные, очень густые и очень красивые. Я велела их завязать белые ленты сзади в виде лисьего хвоста и приколола к ним одну только розу с бутонами и листьями, которые до неузнаваемости походили на настоящие. Другую я приколола к корсажу. Я надела на шею бризжи из очень белого газа, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал. В ту минуту, как я вошла, я легко заметила, что обращаю на себя все взоры. Я прошла, не останавливаясь, через всю галерею и вошла в покои, которые составляли другую половину. Я встретила императрицу, которая мне сказала: "Боже мой, какая простота! Как, даже ни одной мушки?" Я засмеялась и ответила, что это для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которую прилепила мне на лицо. Оставив ее, я вскоре вернулась в галерею, где показала мушку самым близким, а также фавориткам императрицы. И так как мне было очень весело, то в этот вечер я танцевала больше обыкновенного. Не помню, чтобы когда-либо в жизни я получала столько от всех похвал, как в тот день. Говорили, что я прекрасна как день и поразительно хороша. Правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой. Но я нравилась, и полагаю, что в этом и была моя сила. Я вернулась домой очень довольная. тем, что придумала такую простоту, в то время как остальные наряды были редкой изысканности. В таких развлечениях кончился 1750 год. Госпожа Арнем танцевала лучше, нежели ездила верхом. Помню, как однажды, когда у меня с ней зашло дело о том, чтобы узнать, кто из нас двоих скорее устанет, оказалось, что это она. Усевшись на стул, она признала, что изнемогает, между тем как я еще танцевала.